дом свобода быть собой и читать то что нравится британи эш черри лендон влюбиться заново любви которой дали второй шанс сильнейшие души рождаются из страданий величайшие из героев ополлены шрамами халиль джибран Глава 1. Шей. Возраст 19 лет. Я часто думала о первом человеке, познавшем чувство любви. Сразу ли он понял, что с ним происходит? Или, может, он принял любовь за сердечные боли? Был ли он счастлив? Печален? Была ли любовь взаимной или осталась безответной? Сколько времени ему потребовалось, чтобы полюбить? Сколько дней, месяцев, лет... Был ли этот человек напуган? Признался ли он первым или ждал признания от другого? Любовь всегда была для меня сложной системой, потому что я видела слишком много ее нездоровых и спорченных форм. Но потом я встретила Лэндона и поняла, что любовь может возникнуть из ниоткуда. Я не могла и подумать, что однажды полюблю своего заклятого врага. Искренне верила в то, что единственным словом, описывающим наши отношения, было и будет «ненависть». Но любовь проникла в мою душу, совершенно не заботясь о мнении разума. Единственное, что ее волновало, то, как мое сердце билось ради Лэндона. Любовь вихрем врывается в человеческую жизнь, не беспокоясь о времени, месте и обстоятельствах. Любовь приходит, иногда желанной, иногда нет, и наполняет людей теплом, надеждой, сочувствием. А когда любимый человек уходит, вам остается лишь ждать его возвращения, затаив дыхание. Прошло девять месяцев с тех пор, как Лэндон уехал, и постепенно все окружающие начали терять веру в то, что связывало меня и его. Но мнение других людей меня не беспокоило. Наша любовь жила. «Думаю, у тебя есть полное право встречаться с другими парнями», заявила Трейси после школы. «Это твои лучшие годы, а ты упускаешь возможность ходить на свидание просто потому, что ждешь человека, который, возможно, даже не думает возвращаться». «Как долго ты собираешься его дожидаться?» «Даже не знаю. Может, примерно столько же времени, сколько до тебя доходило, что Реджи придурок?» Впрочем, вслух я этого не сказала. Улыбнулась и позволила ей высказаться. Моя вера в Лэндона оставалась достаточно сильной, чтобы не поддаваться влиянию чужого мнения. «Не слушай, Трейси», — сказала Рейн, когда мы остались наедине. «По-моему, то, что ты ждёшь Лэндона, очень романтично, как будто вы оба в своём собственном фильме. Когда найдёшь себя, возвращайся ко мне». Она притворно потеряла сознание, прижав руки к груди. «Боже, вы двое прямо как из дневника памяти!» Дневник памяти. От английского The Notebook. Американская мелодрама 2004 года режиссёра Ника Касаветиса. Экранизация одноимённого романа Николаса Спаркса. «Он твой Райан Гослинг, так что не обращай внимания на Трейси. Она понятия не имеет, о чем говорит. К сожалению, Трейси оказалась не единственной, кто с недоверием относился к нашим с Лэндоном отношениям. Моя мама думала точно так же, но я винила в этом ее собственную боль после расставания с отцом. Она не понимала, что пережитые тяготы сформировали между нами особую связь. Так же, как и моя кузина. Элеонора до сих пор была уверена в том, что он изменил мне стой второкурсницей и ненавидела его до глубины души. Кроме Рейн, единственным человеком, который искренне верил в нашу историю любви, была моя бабушка. Мима все время спрашивала о Лэндоне, узнавала, как его сердце. Она верила в нашу необычную любовь, даже когда казалось, что весь остальной мир против нас. «У каждого есть своя правда, Шеннон София», произнесла Мима, качая головой. Если у тебя длинные волосы, тебе скажут их обрезать. Если короткие — отрастить. Когда ты стройнеешь, тебя называют слишком худой, когда набираешь вес толстый. Поверь мне, ты никогда не будешь счастлива, опираясь на мнение других людей. Кроме того, внимательнее относись к друзьям. Умей отличать подлинную дружбу от фальшивки. Кто-то может называть тебя своим другом, но втайне желать тебе зла. Будь осторожнее с той девушкой, Трейси. Мне кажется, она склонна к зависти. С возрастом ты поймешь, что долгая история дружбы не всегда означает, что у нее есть будущее. Мудрость от Мимы. Я не обсуждала наши с Лэндоном отношения ни с кем, кроме Мимы и Рейн. Я позволила нашей любви оставаться тайной. Мы не утратили связь, хотя нас разделяло больше двух тысяч миль. Мы пообещали друг другу быть рядом, несмотря ни на что. Свой день рождения Лэндон собирался провести в моих объятиях, либо весь день проговорить со мной по телефону, чтобы я точно знала, что его сердце все еще бьется. Я знала, как тяжело ему дается этот день, и не хотела оставлять его наедине со своими мыслями. И это не было игрой в одни ворота. Всякий раз, когда я нуждалась в нем, он был рядом. Время от времени мы созванивались, но Лэндон не был большим поклонником телефонных разговоров, впрочем, как и я. Это причуда по мнению Трейси, являлась одной из многих проблем в наших отношениях на расстоянии. Тем не менее, нам это не мешало. Мне не нравилось держать телефон у уха и трещать в трубку, поэтому большую часть времени мы переписывались по электронной почте. Но все же моим любимым способом общения оставались наши записные книжки. Мы посылали друг другу блокноты, прямо как в старших классах, Из-за занятости нам удавалось обмениваться ими редко, раз в несколько недель. По этой причине каждая посылка от Лэндона становилась для меня рождественским подарком, и я разворачивала ее, как величайшее сокровище. Нашу любовь нельзя было назвать традиционной, но она была нашей. И я поклялась сделать все возможное, чтобы пронести ее через всю нашу жизнь. 10 января 2004 года. Цыпленок. Лос-Анджелес. Странный. Странные деревья, странная погода, странные люди. На днях здесь пошел дождь, и для всех это стало настоящим концом света. Думаю, дождь здесь ни при чем. Приехав из Иллинойса, я чувствую себя экспертом по погоде. Минус 15 градусов. Отлично, поедем кататься на сноуборде. 18 дюймов снега. Прекрасное время, чтобы слепить снеговика» но, честно говоря, мне здесь нравится. Приятно не загибаться от холода зимой, да и мама здесь кажется счастливее. Как будто душой она принадлежит Калифорнии. Итак, перейдем к моим личным новостям. Я бессовестно подсел на конфеты. М&М с арахисовой пастой стоило бы запретить. Но черт возьми, я счастлив, что это не так. Не удивляйся, если в нашу следующую встречу ты увидишь меня с животом Санта-Клауса. И это целиком и полностью твоя вина. К слову, если в следующей посылке ты пришлёшь несколько банановых лафи-тафи, я не расстроюсь. В Калифорнии их нигде не найти. Мой терапевт, конечно, не миссис Леви, но она неплохо справляется со своей работой. После того, как мы приостановили наши сеансы, я чувствую себя вполне хорошо. Думаю, это и было целью лечения. Так что я готов поделиться ещё одной новостью. Я в порядке. Я знаю, что ты беспокоишься, но я над собой работаю. Бывают дни, когда мне непросто, но в большинстве случаев я справляюсь. Терапевт говорит, что нужно внимательно относиться к каждой секунде. Секунда, в которую я это пишу, кажется вполне нормальной. К слову, на днях один из маминых знакомых свел меня с агентом, и кажется, они заинтересованы в том, чтобы со мной поработать. Не уверен, что из этого что-то выйдет, но, черт возьми, я определенно заинтригован. Главные факты о Лос-Анджелесе. Пристрастие к авокадо, близость к океану, мама и солнце. Минусы Лос-Анджелеса — тебя здесь нет. Я бы хотел выиграть в лотерею, чтобы получить деньги и увидеться с тобой. Я скучаю по твоему лицу. Я скучаю по твоему сердцу. Черт, я скучаю по тебе». Я так сильно по тебе скучаю, что бью себя каждый раз, когда понимаю, что упустил столько времени на то, чтобы тебя ненавидеть. Я изо всех сил работаю над тем, чтобы стать достаточно хорошим и вернуться к тебе. Но, черт возьми, мне бы так хотелось, чтобы мой разум исцелялся быстрее. Но ты и сама знаешь, я не могу спешить. Твоя очередь. Расскажи мне обо всем, что у вас происходит. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Один раз для твоего сердца, второй, чтобы эти слова навсегда в нем отпечатались. Сатана. Постскриптум. Как следует насладись упаковкой M&M's сарахисовой пасты которую я приложил к блокноту. пост Постпостскриптум. Я не шутил насчет банановых лафи-тафи. Не подведи меня, цыпа. 5 февраля 2004 года. Сатана. Тебе не следовало знакомить меня с МНДМС, с арахисовой пастой. Это самовоплощение греха. Кто знал, что грех может быть таким приятным на вкус? Почему это так, и почему ты прислал мне только одну упаковку? Это довольно эгоистично. Уверена, что ты цинично оставил все остальное себе. В следующем году, когда начнется учеба в висконтинском университете, Трейси, Рейн и я останем жить вместе. висконтинский университет в Мадисоне. Государственный исследовательский университет, расположенный в Мадисоне, штат Висконсин, США. Мима убеждена, что жить в одной комнате с двумя лучшими подругами — ужасная затея, но, думаю, все будет хорошо. Мы провели достаточно совместных ночевок, чтобы быть уверенными в том, что друг друга не поубиваем. Я получила второе письмо от издательства, и снова с отказом. Думаю, поместить его в рамку и повесить на стену. Разве можно достичь успеха без неудач, верно? По крайней мере, один из нас уже движется к своим мечтам. Я действительно горжусь тобой, Лондон. Однажды ты станешь великим, а я твоя самая большая поклонница. Тебя ждет нечто грандиозное, малыш. Главные факты о Рейне, штат Иллинойс. Завтра у нас выпадет всего 10 дюймов снега. Ура! Стрепня мимо все так же остается пищей богов. Мама хорошо справляется с разбитым сердцем, хотя иногда плачет. Моя кузина Элеонора кажется без ума от Грейсона с тех самых пор, как они встретились на той вечеринке летом. Мне нравится видеть ее счастливой, тем более, что она переживает из-за болезни мамы. Минусы Рейна, Иллинойс, тебя здесь нет. Я люблю тебя. Дважды. Ципа. Постскриптум. Пришли больше шоколада. Пост-постскриптум. Вчера я купила пять лотерейных билетов. Пока я ничего не выиграла, но когда выиграю, то сразу же куплю билеты и приеду к тебе. 1 мая 2004 года. Сатана. Сегодня было тяжело. Наверное, это один из самых тяжелых дней в моей жизни. Сегодня мы попрощались с моей тетей Пейдж, и я не могу перестать думать о том, что она ушла слишком рано. Я бы хотела, чтобы тебе представилась возможность с ней познакомиться. Она озаряла всех своим светом. Ей удавалось заставить сиять даже самые темные из дней. Она любила искусство. Она любила детей. Она любила свою семью. Боже, она так любила свою семью. Я знаю, что Элеоноре понадобится много времени, чтобы смириться с ее потерей. И сегодня я буду рядом. Я буду поддерживать ее, как только смогу. Грэйсон тоже не оставит ее одну. Ты не ошибся с выбором лучшего друга. Мы останемся здесь еще на две недели, а потом вернемся обратно в Ленойс. Мне придется быть очень сильной. Я должна поддерживать Элеонору и дядю, потому что знаю, случившееся их сломило. Потом, когда я вернусь домой, я дам себе возможность выплакаться. Я так любила тётю Пейдж. Я любила ее очень, очень сильно, и мне невыносимо больно думать о том, что ее больше нет. Это несправедливо. Мама молится за нее и говорит, что Пейдж давно ждали на небесах. Но мне тяжело в это верить. Несправедливо, что Бог забирает к себе лучших, тех, кого мы любим сильнее всего. Сегодня я не могу писать о хороших моментах, только о плохих. Я бы хотела тебя обнять. Я знаю, что это эгоистично и глупо, но черт возьми, я так скучаю по твоим объятиям. Я отчаянно нуждаюсь в них прямо сейчас. Сегодня было тяжело. Может, завтра будет лучше. Цыпа.